Например, вы хотите, чтобы у вас в спальне было светло, поэтому вы идёте к настольной лампе, нажимаете кнопку, и комнату заполняет свет. Вы можете сказать потом, что выключатель создаёт свет, но вы и без наших объяснений понимаете, что всё далеко не так просто. Это справедливо в отношении всего, что вы встречаете в физическом мире. Вы объясняете лишь часть причин, вызывающих события. Мы здесь, чтобы объяснить вам все остальное. Вы пришли в это физическое измерение с более широкого, не физического плана, с определенным намерением и целью. Вы пришли сюда, потому что очень хотели получить физический опыт. Этот опыт будет не первым для вас. У вас было много жизней, и физических, и не физических. Вы пришли в эту жизнь, потому что хотели далее поспособствовать постоянному развитию существа, которым вы являетесь на самом деле. Существа, которые вы можете не постигать из этого тела с помощью физических чувств, но на самом деле это существо более обширное, стремящееся к развитию и радостью часть вас. Общение с внутренней сущностью Мы хотим, чтобы вы вспомнили, что являетесь творцом своей жизни, и в том, чтобы делать это сознательно, есть огромная радость. Мы хотим помочь вам вспомнить свою связь с нефизической частью себя, своей внутренней сущностью, которая осознает вас и вместе с вами участвует во всем, что вы делаете. Вы не помните подробностей того, как жили перед приходом в это физическое тело. Но ваша внутренняя сущность полностью осознает все, чем вы стали, и постоянно снабжает вас информацией, которая помогает вам жить наиболее радостно в любой момент. Придя в эту жизнь, вы не взяли с собой память о том, как жили раньше, потому что эти подробности отвлекали бы вас от энергии вашего «сейчас». Однако, благодаря связи с вашей внутренней сущностью, вы имеете доступ к знаниям, к более обширным горизонтам, к цельному себе. Более объемная нефизическая часть вас общается с вами и делала это с того дня, как вы пришли в это физическое тело. Это общение происходит по-разному, но все вы прибегаете к базовому способу общения в виде эмоций. Эмоции. Это приятно или неприятно? Каждая испытываемая вами эмоция, без исключения, это сообщение от внутренней сущности, которая дает оценку правильности того, что вы в данный момент думаете, говорите или совершаете. Другими словами, когда вы продумываете мысль, которая вибрационно дисгармонирует с вашими общими намерениями, внутренняя сущность передает негативные эмоции – Когда вы делаете и говорите что-то, что вибрационно дисгармонирует с тем, что вы есть и тем, чего вы хотите, ваша внутренняя сущность передает негативные эмоции. Аналогично, когда вы говорите или действуете в направлении, которое гармонирует с вашими намерениями, внутренняя сущность передает позитивные эмоции. Эмоций всего две. Одна из них приятная, а вторая неприятная. Вы можете называть их по-разному, в зависимости от ситуации, которая их вызывает. Со временем вы поймете, что ваша система руководства, которая проявляется в виде эмоций, говорит с вами с широкой, всеобъемлющей перспективы. И тогда вы сможете осознать, что на вашей стороне находится преимущество всех намерений, которые есть у вас здесь и сейчас, и тех, с которыми вы пришли физическое тело. Вы поймете, что обладаете способностью включать в них все детали всех своих желаний и убеждений, чтобы в каждый момент времени принимать наиболее подходящие решения. Своему внутреннему руководству можно доверять. Многие пренебрегают своим интуитивным руководством, заменяя его мнениями родителей, учителей, специалистов или ученых ряда дисциплин. Но чем больше вы обращаетесь за советами к другим, тем дальше вы от собственных мудрых советов. Поэтому, когда мы начинаем напоминать своим физическим друзьям о том, кто они есть на самом деле, помогая им снова установить связь с системой руководства, они то и дело испытывают колебания». Они часто уверены в том, что недостойны или неправы, поэтому боятся идти вперед, доверяя собственному руководству или собственному сознанию, потому что полагают, что может быть кто-то другой, кто лучше, чем они сами, знает, что им надо делать. Но мы хотим, чтобы вы вспомнили могущественное существо, которым являетесь, и причины своего прихода в эту реальность пространства-времени».